Глава 54. Воспоминания. Ира. Когда мы вернулись в Трайтон, увидели там целую медицинскую бригаду в белых халатах, затаскивающую в дом непонятную аппаратуру. У меня дрогнуло сердце. Первой мыслью было, что что-то случилось с отцом. Но тут же вспомнила, что это по мою душу, точнее тело. Адмирал обещал пригласить в особняк медиков, чтобы обследовать меня, и сдержал свое слово. Из разговоров поняла, что врачей и их оборудование проверили у входа самым тщательным образом. «Нет, это не ракетная установка, а аппарат для глубокой диагностики», возмущенно доказывал седовласый доктор оборотнем пантером которые порывались разобрать этот самый аппарат по винтикам. В итоге он все же выиграл этот бой с пытливыми котами и теперь помогал своим коллегам затаскивать драгоценное оборудование в дом. «Может, им помочь?» – растерянно предложила я Кайлу. «Нет необходимости, они сами справятся», – заверил меня Ирлинг и махнул рукой. «Смотри». Один из парней в белом халате разложил по пути следования большие красные кристаллы. Едва мужчины подтащили к ним оборудование, как массивные аппараты взмыли вверх и поплыли по воздуху, словно гелевые шарики. Врачи лишь подталкивали их пальцами в нужном направлении. «Высокие технологии». — пробормотала я, думая о том, сколько всего еще не знаю об этом мире. — Да не особо высокие, — повел плечом Ирлинг. — Обычные антигравитоны. — Лира, доченька, как ты? Едва мы вошли в холл, к нам быстро подошел адмирал. Вокруг сновало много народа, так что меня не удивило, что он обратился ко мне по старому имени. Вдобавок, новые документы на имя Ира Оникс еще не сделаны. — Я нормально, спасибо, — отозвалась я. Маквой связался со мной и рассказал о проблеме. Я заверил его, что помогу всем, чем смогу», — пояснил Джон. «Спасибо, отец», — искренне ответила я. В его синих глазах дрогнула искорка признательности и радости. Было видно, что он не привык слышать от родного ребенка слова благодарности. Гринли сказал, что постарается вернуться завтра, и мы с ним и Кайлом отправимся на Лертан. Но «Ну, насчет завтра вы, наверное, погорячились», — отметил Джон. «Принцу надо не только утрясти все проблемы со взрывом, но и проверить остальные объекты, усилить там меры безопасности. Он владелец нескольких крупных предприятий. На них тоже, вероятно, диверсии». «Ясно. Что ж, будем его ждать в любом случае», – вздохнула я. «Мы сейчас пообедаем, потом придем на диагностику», – вступил в беседу Кайл. «Хорошо», – кивнул адмирал. «Диагностическая лаборатория развернется прямо в холле. Здесь больше всего места». — извиняющимся тоном пояснил он и добавил. — Но вы не волнуйтесь, никто посторонний сюда не войдет. — Понятно, — растерянно пробормотала я, не представляя, как именно меня будут обследовать. Все эти ракетные установки внушали опасения. — Не бойся, я рядом, — тут же отреагировал Кайл и повел меня в обеденный зал. Там мы обнаружили уже привычную картину, накрытый всевозможной едой стол и Уютное освещение и деловито снующие белые роботы на роликах. Больше всех суетился Викториан. «Отбой! Покинуть помещение!» – негромко скомандовал Кайл. Все роботы тут же юркнули вон из трапезной. Точнее, почти все. И Вик снова включил характер. «У вас нет полномочий отдавать тут приказы, вашего Высочество. Вы с леди Лирой официально не женаты». «Пластик ты неблагодарный!» – укоряюще посмотрел на него Ирлинг. «Кто тебе новую лицевую пластину раздобыла Робот замешкался и престыженно опустил голову. «И вообще, у меня договор с адмиралом о защите его дочери. Так что только мне решать, кто будет находиться с ней в одной комнате. Брысь!» Грозно зыркнул на него Кайл. Повторять второй раз не пришлось. Поглонившись, с видом побитого жизнедворецкого, робот выскользнул за дверь, буркнув по дороге обиженное. «Я не кот!» «Артист!» Мягко усмехнулся Кайл ему вслед. Обед прошел изумительно. Я видела, как приятно было Кайлу ухаживать за мной за столом, накладывая в мою тарелку самые вкусные кусочки. А наша неторопливая беседа добавляла особого очарования этой атмосфере уюта и радости. Кайл стремился узнать побольше обо мне, о моем мире, а я с большим интересом расспрашивала Ирлинга о его жизни. Он рассказал мне о своих замечательных родителях и шебутном, но очень умном младшем брате. «Ты представляешь, меня в детстве спас эльф!» – погрузился Кайл в воспоминания. «Если бы не он, меня бы не было в живых. Его зовут Айситар Леранель. Он разведчик на службе эльфийского короля Дариона». Тогда мне было три года, а брату Адону всего год. И брат уже умел держаться в воздухе. Признаться, я ему жутко завидовал. Хоть и был мелким, и мало что соображал. Недолго думая, я решил, что лучший способ научиться летать – это сигануть со скалы. Не сомневался, что в полете мои крылья расправятся и удержат меня от падения. Слышал, как взрослые переговаривались между собой о том, что нужно просто поймать воздушный поток. И вот я спрыгнул в бездну. А поток все не ловился. «Нет, я, конечно, летел, но только ко мне вниз». «Какой кошмар!» – ужаснулась я, представив эту картину. «И вдруг мое тело обвило проворное лассо, и меня перехватил в воздухе эльф. Я был так напуган, что принял его за ангела», – рассмеялся Кайл. «Как здорово!» – улыбнулась я. «Оказалось, что он забирался на скалу, чтобы убить моего отца по приказу Дариона», – продолжил Ирлинг. «Ничего себе!» – я потрясенно хлопала глазами. Но он передумал выполнять это задание. Доставил меня к отцу. И тот в знак благодарности подарил ему два золотых пера. Чтобы одно он передал Дариону, а второе оставил себе на память. А летать я научился через месяц после этого события. Страшно гордился собой, что теперь не хуже Адана. Улыбнулся Кайл. Сердце дрогнуло от того, каким очаровательным он был в этот момент. Не удержавшись, я сама его поцеловала.